Сергей Савин О том, как найти бывшего продюсера, менеджера и директора СГ Сергея Савина, никто из газовской тусовки толком не знал. Ну, был когда-то такой московский, как бы Макларн или Эпштейн, если угодно. Вывел никому неизвестный газ с родных черноземов на московскую сцену. Ну, хули с того. Давно же это было. Наконец, совместными усилиями Дельцовой и тани Фатеевой Координаты нового проекта Савина фирмы «Музыкальный дом» были вычислены. Дом располагается в подвале старого дома на Малом Харитоневском переулке, что в двух шагах от Мясницкой улицы. Две комнаты, заклеенных плакатами персонажей поп-сцены под всеми забытой о невеске до экс-модных Андрея Губина с чугунным скороходом. На столе рядом с факсом мирно уживается самодельная пепельница НИЗ Кафе Классик из тех, что украшают столы в дешевых привокзальных буфетах. Плод рукоделия бабуль-посудомоек. Впрочем, хозяин кабинета Сергей Савин в этой, мягко говоря, небогатой обстановке чувствует себя этаким монстром шоу-бизнеса. Знаешь, сегодня я бы уже не смог работать сектором газа. Это я о поговорке... О реке в которую нельзя войти дважды я ушел в бизнесе всю свою жизнь у меня была масса интересных проектов каждому из которых как продюсер отдаю часть жизни сектору я отдал несколько лет да это было ркое интересное время с юркой было интересно работать но все это ушло ушло еще задолго до его смерти так что во второй раз я наверное уже не смогу так с коем я познакомился через Фиделя. Ну, того самого Фиделя, который потом ездил по стране с фальшивым газом и выступал под фанеру. Тогда Фидель был у них кем-то вроде концертного администратора. Познакомил он меня с ним через Вадима Цыганова, мужа, певицы Вики Цыгановой. И Вадим дал мне кассету послушать с двумя первыми альбомами. Но мне понравилось самобытный такой коллектив. Не рок и не попса, что-то посередине. Совершенно бесшабашные ребята. И песни у них от души, из глубины народной мысли. Без всяких розовых соплей, лжи и фальши. Ну, вот как говорят в народе, так они и пели. Прикольные ребята были очень. Вот я и решил с ними встретиться и поговорить на предмет сотрудничества. Юра тогда только в Москву приехал. Они сидели в гостинице и альбом писали. Первое мое впечатление о Хоэ... Ну, провинциальный парень, голодный, нищий, в чужих кроссовках приехал. Короче, классический образ. Мы, когда встретились, он сразу сказал, — Все, пиздец, заебала меня ваша Москва, ни денег нет, ни хуя нет, жить негде. А у меня тогда квартира была. В одной я жила, а другая на улице Трубной, пустая стояла. Вот я и отдал хою с ребятами, чтобы жить было где. Стали вместе работать. Первый наш концерт прошел на фестивале хулиганской музыки. Мы тогда вместе с Вадимом Цыгановым организовали в ДК «Меридиан» фестиваль хулиганской музыки. Выступала там Вика Жукова, ну, сейчас она Цыганова. А тогда она пела блатняк то есть так называемый городской шансон. Выступала группа «Эмигранты» и «Сектор газа», естественно. Ну, слушали первые два выступления, восприняли без особого энтузиазма. А вот когда вышел сектор, началось. Толпа разнесла весь ДК к чертовой матери. Нам потом директор ДК счет выставил на 15 тысяч рублей, которые мы так, кстати, и не оплатили. А 15 тысяч по тем временам до либерализации цен были огромной суммой. Но после этого концерта о секторе заговорила уже вся Москва. Пошли публикации в прессе. Московский комсомолец статью маленькую написал, и пошла популярность. Ведь в те времена раскрутка артиста строилась по совершенно другим принципам. Это сейчас, чтобы тебя заметили, нужно платить безумные деньги, снимать клип, ставить его в ротацию на MTV, песню давать в ротацию на FM-радиостанции, платить за участие в престижных концертах. А тогда залогом успеха была раскупаемость кассет в киосках и звукозаписи. Если альбом хорошо продавался, все, тебя знала вся страна. А покупали тогда тех, кто был на слуху. Вот и взял на себя всю материальную техническую часть. Организацию концертов и записей. У меня было правило, я не лез ни в кадровую политику, ни в творчество Хоя, потому что я знал, стоит мне хоть чуть-чуть попытаться повлиять на музыку сектора, все, это уже будет не сектор, что-то уйдет. Поэтому я ни разу не сказал, мол, Юр, играй то-то и то-то. Но после первого концерта в Меридиане я выставил Хою два железных условия. Первое. До концерта ни капли спиртного. штраф Концертная ставка. То есть, если они выпивали, то я им за выступление ничего не платил. Второе. На сцене матом не ругаться. Ну, они мои условия кое-как скрипя сердце приняли, хотя назло мне и нарушали. И матом крыли ради чистого хулиганства. И выпивали. А вот помню, как Ушаков, когда я вошел в примерку, он спрятал рюмку с водкой в карман штанов. Орёмка там перевернулась. Помню, как они все просили. Николаевич, ну разреши хоть бутылку пива. Ещё помню, как мы Тупикина по стадиону в Сочи ловили. Он до того допился, что голым стал бегать по стадиону, пока мы аппаратуру готовили. Причём заметили его не мы, а директор стадиона. Приходит к нам и говорит. Ребята, а чего это у вас там коляком бегает? Мы Тупикина всей группой ловили. Поймали, скрутили, в душ от отволокли. И он к началу концерта еле-еле протрезвел. Тупикин хорошим был музыкантом. Жаль только, что спился. Еще помню прикольный случай был у нас одно время такой музыкант, Володя Родионов. И вот едем мы с гастролями по Уралу. Едем на Рафике по Тайге. Дороги, естественно, квасим и остановились где-то посреди леса отлить помалу. Ну, все вылезли, сделали свое дело, залезаем обратно, спрашиваем, все на месте? Говорят, ну, что все, едем дальше. Где-то часа через полтора ребята вдруг вспомнили, что забыли волочку. Ёб твою мать, разворачиваемся, едем назад, и вокруг ни души. Мороз минус двадцать градусов, а до того места ехать километров сто. И вот едем и видим, навстречу нам бежит Володька. Спокойно так бежит, трусцой и в легкой курточке. Так что после концерта это меня особенно не волновало, оттягивались на полную катушку. Они же ну, творческие люди, им расслабиться нужно. И пили по несколько дней подряд, и курили, в общем, всякое бывало. Главное, чтобы ребята перед концертом были в хорошей форме. Большая проблема была с девками, которых часто в гостинице не пускали. Ребята им и инструменты давали, мол, это технический персонал группы, и по веревкам в окна затаскивали. Хотя первое время и деньгами по-хозяйски распоряжался. Выпивал, конечно, но и домой отсылал, инструменты покупал. Себе синтезатор купил, Роланд Д-20, если не ошибаюсь. Деньгами он, короче, не сорил особо, а вот потом пошли у него кутежи. Хотя с наркотой я его ни разу не видел. Расстались мы в девяносто четвертом. Почему? По банальной причине. Юру перестали устраивать финансовые условия. Я себе забирал пятьдесят процентов от общей прибыли. Ну, я же эти деньги не только себе в карман клал. Я же и рекламу делал, за кассеты платил, афиши печатал, с телевидением договаривался. Хоть сектор и под запретом был. Вкладывал, короче, деньги в раскрутку. Если поначалу это всех устраивает, то потом наступает такой момент, когда артист уже не хочет делиться. Это проявление звездной болезни. У артиста, добившегося популярности, сразу становится много советчиков, которые говорят, что менеджер его обкрадывает. Подходит такой советчик. «Юрок, а сколько стоишь?» «Да вот две тысячи долларов за концерт». Да ты что, сейчас никто уже меньше, чем за три тысячи не работает. И артист верит этим случайным знакомым, советчикам. А мне, с которым вместе работает уже пять лет, он не верит. И выставляет новую цену, пять тысяч долларов за концерт. А если гастрольный график, есть договоренность, все, короче, ломается, и потом за две тысячи мы можем дать... Ну, допустим, 20-25 концертов в месяц, а за пять тысяч только, ну, три-четыре. Как следствие, начинается снижение популярности. А звезде на это просто наплевать. Понимаешь, популярность артиста можно изобразить в виде графика. Сначала идет подъем, потом наступает неизбежный спад, а потом резкое падение вниз до уровня нуля. И всегда бывает легче раскрутить артиста с нуля, чем вернуть ему былую популярность. И умные люди начинают вкладывать деньги уже на первом этапе спада, не дожидаясь падения популярности. Они понимают, что им нужно поддерживать себя на плаву, что нужно тратить деньги на поддержание своего статуса. Ну, посмотри на Роллинг Стоунс или наших, там, Пугачёва или Леонтьева. Сколько лет на сцене они всё ещё популярны. А ведь за их успехом стоит ежедневная работа по поддержанию своей звёздности. А Хой, когда заболел звездной болезнью, стал просто неуправляем. Он понял, что он всегда при любых условиях и в любом городе соберет зал в 300 человек. Ему больше и не надо. К тому же он очень негативно относился к моей работе с Анжеликой Варум. Я ее тоже тогда продюсировал. И хотя у сектора с Варум совершенно разные слушатели, Хой просто ревновал меня к Варум. Считал, что я деньги, заработанные на секторе, вкладывал в раскрутку Варум. Ну и что с того? Это же мои деньги. В общем, Юра потребовал пересмотра наших финансовых взаимоотношений. А меня к тому моменту и работа с сектором уже тоже не устраивала. Мне не нравилось, что у Хоя нет никакого прогресса. Мне не нравилась его новая музыкальная политика, что группа, по сути, превратилась в средство зарабатывания бабок. Я же говорю, банальная история которая случается с каждым продюсером и каждым артистом. Короче, мы расстались. Но разошлись мирно, без скандалов и взаимных обид. Потом часто перезванивались, болтали за жизнь. Но яркая страница в моей жизни осталась».